Я к старости клонюсь, вы постарели тоже. А если бы нам слить две старости в одну и зиму превратить, как сможем, в ту весну, которая спасет от холода и дрожи? Ведь старый человек намного лет моложе, когда не хочет быть у старостью в плену. Он этим придает всем чувствам новизну, Он бодр, он как змея в блестящей новой коже. К чему вам этот грим? Постолько портит он. Вы не обманите бегущих дней закон. Уже не округлить вам ног сухих, как палки. Не сделать крепкой груди сладостной, как плод. Но время дайте срок. Личина с вас сорвет, и лебедь белая взлетит из черной галки.